Глава 66. Кремень. «Продолжаем». Бас противника резанул Тимура по ушам. Зрители тут же снова стали подбадривать бойцов криками, и пляска на ренге возобновилась. Соглашаясь на этот бой, Тимур прекрасно осознавал, что придется нелегко. Противник более крупный, лучше тренированный, плюс он на своей территории. План был такой — измотать Степанова по полной программе. Пусть тот как следует устанет, и тогда уже Тимур покажет Гаду все, чему его учили. Иначе схлопочет пару ударов в голову. И привет. Пол. Так глупо проигрывать он точно не собирался. Очень старался не подставлять лицо. Максимум корпус, на котором за последние полгода наросло изрядно мускулатуры. Не зря корпел на тренажерах почти ежедневно. Он продолжил изводить противника чуть ли не акробатическими движениями, кружил вокруг него, заставлял всё время продолжать движение, хотя нутро требовало совсем другого. После визита Ангелиной всё, чего ему хотелось, бросить перчатки Степанова в лицо и бежать за женой. Тревога ела изнутри, ведь знал, дорогая супруга, мастер по такому стилю борьбы, как себе накручивание. И чем больше времени ей на это дать, тем хуже потом придётся. «Что ты всё сказать, шаколов усмехнулся противник. «Так и скажи, страшно, щенок, что дядя Игорь наваляет, да?» Секунда. Один резкий поворот, выпад, и вот у Тимура из глаз посыпались искры. Подловил сука. Тимур чудом удержался на ногах, инстинктивно увеличивая расстояние между собой и противником. Степанов разгадал его маневр и теперь всячески подзуживал, заставляя делать необдуманные ходы. Так Тимур получил уже несколько чувствительных ударов по корпусу. Хорошо, что во время спарринга он практически не чувствовал боли. На адреналине точки в живот казались шлепками, но завтра... Завтра он прочувствует все сполна. Акулов попытался продолжить свою тактику, но вдруг его резко качнуло в сторону. «Поплыл, «Поплыл», — злорадно подметил Степанов. Выпятил грудь вперед и заорал на весь спортзал. «Все, друзья, клиент поплыл. Кто там на меня ставил, ура!» Итак, Тимура взбесила это «ура», что в голове резко прояснилось, а тело отреагировало резким выпадом вперёд. «Ещё хочешь?» — усмехнулся Степанов и ринулся навстречу. Но сделал он это слишком резко, уверенный в собственной победе. Открылся слева, и Тимур воспользовался этой его ошибкой. Врезал. Вложил в удар всю оставшуюся силу и ненависть к этому ощипанному павлину. А потом добавил с левой руки. Степанов замер на секунду, а потом вдруг осел на пол. И толпы раздался крик. «Спекся». Тимур смотрелся в лицо Степанова и понял. «Бой окончен». «Стоять!» — зарычал противник, но даже не сделал попытки подняться. Тимур не стал его слушать и ждать объявления победителя тоже. Стащил себя перчатки и бросился вон. Не знал, сколько прошло времени с тех пор, как Ангелина ушла. По ощущениям часы, но по факту вряд ли больше трех-четырех минут. Когда дерёшься всегда, так кажется, прошла вечность. А на самом деле всего ничего. Очень надеялся, что жена где-то здесь ждала, хоть и злилась. Но ни у выхода из зала, ни в коридоре её не оказалось. Тогда бросился в раздевалку и, быстро переодевшись, ринулся вон из фитнес-центра. Нехорошее предчувствие в разы усилилось. Тимур почувствовал острую необходимость увидеть жену немедленно, в ту же секунду. Попытался позвонить, но она не взяла трубку. Может, на остановке поймаю. Его машина была припаркована возле офиса, а там и до троллейбусной остановки рукой подать. Поспешил туда. Вокруг темно, людей не души. Даже фонари светили через раз. И он позволил Ангелине самой блуждать по этой темени? Да как он мог вообще? Тут же опасно! Даже не подумал об этом, когда она уходила. Надо было сразу слать подальше этого тетерева недострельного и бежать за женой. Вдруг, словно в ответ на его мысли, далеко впереди раздался крик. «Отпусти!» Тимур замер, соображая, не показалось ли. Может, Степана слишком сильно стукнуло его по голове? Но нет, крик был. Голос знакомый, да более родной. «Лина!» — прорычал про себя Тимур. И побежал. Тело соображало быстрее мозга, неслось вперед со скоростью, достойной олимпийского чемпиона. Не зря проводил в спортзале столько времени. Однако, как не ни бежал, никого не встретил вплоть до парковки офиса. Зато краем глаза увидел старый серый форт, исчезавший за поворотом. Разглядел последние две цифры номера — 03. Почему-то сразу вспомнились слова тети Ани. «Вместо нашей Митсубиси. Купил какого-то старющего серого форта и заявил стоимость этой машины, готов поделить пополам, А ей красная цена — 100 тысяч». Тогда он и не положился лишь на слова тети Ани. Проверил. И оказалось, у прусского действительно появилась старая машина. Помнил и порядковый номер. 103. У самого был такой номер на самой первой машине. Но зачем бы ему здесь быть? После удара в голове всё ещё немного шумело, но это не помешало Тимуру сложить 2 плюс 2. Решил отыграться на линии. «Держись, ветинатор, прорычал Тимур себе под нос и рянулся к своей машине. «Мерседес» завёлся с полоборота, помчал хозяина вперёд. Тимур снова попытался позвонить Ангелине, но её телефон в очередной раз... Пропиликал длинными гудками, а потом отключился. «Или отключили», — заскрежетал он зубами. Тимур надавил на газ в надежде нагнать машину. А дальше повезло. Увидел вдалеке на нанизение в пробке серую крышу Форда. Не знал тот ли, но очень надеялся, что оно так и было. Решил довериться интуиции. Краснодарские пробки сами по себе испытания. Но до сегодняшнего дня Тимур не представлял, насколько коварная. Машины стояли плотными рядами, ни туда, ни назад. Только он собрался выйти, добраться до вожделенного форда пешком, как все двинулись вперёд, а потом резко затормозили на красный. Зато преследуемая машина успела проехать на зелёный. Тогда Тимур сделал то, чего обычно себе не позволял. Наплевал на правила дорожного движения и выехал на обочину. Обогнул стоявшую впереди машину прямо на красный и рванул вперёд. При этом вдавил педаль в пол, спеша нагнать форд. Вскользь заметил сбоку машину полиции, но это заставило его лишь увеличить скорость. Наличие стражи порядка рядом не пугало, скорее уже радовало. Тимур летел за Фордом, который, кажется, заметил погоню, и также летел вперёд. Только куда ему тягаться с новеньким Мерседесом? Когда машины поравнялись, отчаявшийся гонщик увидел в салоне прусского и оскалился, заметив на заднем сиденье девушку со светлыми волосами. Было не разглядеть, Ангелина ли. Но если не она, с чего ведь сенатора удирать? Акулов рванул машину вперёд и буквально преградил ею путь для серого Форда. А сзади его тут же подперла другая машина. Тимур выскочил из салона и ренулся прямиком к водительскому месту. «Убью, тварь!» — заорал так, что аж самому стало страшно. Рывком открыл дверь, которую водитель даже не догадался запереть, и вывел оквитинатора на проезжую часть. От всей души приложил лицом об капот машины и отшвырнул на асфальт. Потом ренулся прямиком к задней двери. Готов поклясться, что на сиденье было двое пассажиров. Теперь же осталась одна Ангелина со связанными сзади руками. «Куда делся второй?» «Сбежал», — чуть не плача ответила она. Тимур помог ей выбраться, крепко обнял и, наконец-то, вдохнул полной грудью. Такое ощущение, что все время погони и не дышал толком. Таким сладким и живительным ему показался теперь дорожный воздух. На душе мгновенно полегчало, а по крови разгулялись шумные компании эндорфины. Вот что ему было нужно для счастья — обнять жену. «Леночка, милая, ты в порядке, девочка моя?» Он развязал ей руки и усадил свою машину. И в этот момент подъехала полиция. «Ты у меня за это сядешь», — гаркнул Тимур, возвращаясь к всё ещё лежавшему на асфальте прудскому.